За счет этих банок и книг чемодан был таким тяжелым. И еще на дне лежали яблоки. Для чего она привезла яблоки в Москву, — удивился он. Он успел заглянуть и в рюкзак, когда она вышла из ванной комнаты. Она переоделась, сменив темную блузку на более светлую. Хозяин был уже на кухне, приготовив кастрюльку с водой и высыпав туда содержимое сразу трех небольших пакетиков. В холодильнике были колбаса, сыр, помидоры. Он открыл дверцу, доставая все подряд. Она с улыбкой наблюдала за ним. «Подожди», — мягко сказала она, — «я приготовлю сама. Ты извини, что я так нахально сюда приехала. Так все глупо получилось. Я не думала, что могу потерять номер телефона. Мне казалось, что в Москве я все знаю, а город так быстро меняется». Сегодня суббота, муж с сыном уехали на рыбалку, приеду только завтра утром. Я просто не знала, что мне делать, кому звонить, и случайно вспомнила твой телефон. — Да, — кивнул он, наблюдая, как ловко она готовит салат, режет сыр, колбасу, успевая следить за стоящей на газовой плите кастрюлей. — Ты даже не спросила у меня, не женился ли я за эти годы? — Нет, — обернулась она к нему, — Я знала, что ты один. Ты вечный холостяк. Есть такие люди, которые не могут устроить свою личную жизнь. Или не хотят. Вот ты относишься к этому типу людей. К первому или ко второму? Скорее, ко второму. Призналась она. Тебя устраивает такая жизнь. Я была уверена, что ты не женился. Кажется, суп уже готов. Ты будешь есть? За компанию. Согласился он, доставая из холодильника бутылку пива. В доме не было крепких напитков. Он не любил алкоголь, который мог нарушить координацию снайпера и сбить его прицел в самый неподходящий момент. — Нет, — улыбнулась она, — у меня есть получше наша Кизиловка. Везла для родственников мужа. Он у меня тоже москвич. Отметим нашу встречу. Она побежала в комнату и быстро вернулась с бутылкой. Отвинтила крышку, разлила ароматную жидкость стакана, села на край стула. «За встречу!» — она подняла стакан. «За встречу!» Он чуть пригубил свой напиток. Он не сжигал горло, скорее согревал. Она отпила гораздо больше. «Я постараюсь что-нибудь придумать», — улыбнулась она, — заметив, что он почти ничего не выпил. — Как-нибудь найду родственников через адресный стол, если ты разрешишь воспользоваться твоим телефоном. — Конечно. Он все время думал, что их разговор наверняка прослушивается. Совсем не обязательно залезать к нему в квартиру и устанавливать жучки. Технические средства с тех пор, как он впервые переступил порог своей конторы, совершенствовались с каждым годом. «Ты можешь оставаться у меня сколько захочешь», — выдавил он улыбку. «Только у меня сегодня встреча, буквально на полчаса». «Я все понимаю. Вот это ты совсем не обязан был меня принимать». «Как ты живешь, Маша?» — устало спросил он, заставив себя забыть о том, что их подслушивают. «Мы не виделись, кажется, несколько лет. Он не уточнил, надеясь, что она вспомнит. Это была уловка с его стороны. Ему хотелось проверить, помнит ли она их последнюю встречу. «Четыре года», — кивнула Маша. «А до этого мы виделись у Олега. Как будто все было в другой жизни. Мне иногда кажется, что я начинаю забывать лицо Кости. Ты можешь себе представить такое?» А я его всегда помнил. «Ага! Так все глупо тогда получилось. Он ведь... Олимпиады по физике выигрывал. Мы думали, что он пойдет в МВТУ, а он решил пойти к вам. — Пусть они слышат, — со злостью подумал монах. — Может, не станут трогать сестру погибшего коллеги? Хотя на их совесть рассчитывать не приходилось. — Твой брат был героем, — громко сказал он, — и погиб как герой. Сейчас таких людей уже нет, остались одни подонки. Она удивленно посмотрела на него, потом, помолчав, заметила, — а я теперь иностранка, как странно, в своем родном городе иностранка, у меня теперь казахское гражданство и у мужа, и у сына.